Кротко улыбнувшись, Инека опустил глаза долу, а когда поднял их снова, на губах уже был вопрос. Не могли бы вы вдвоём или с надёжными друзьями сплавать в китайские поселения? Надо пригласить на кодьяк айёнов и их близких для крещения. Ты с сою в вере вырос, обряды знаешь. Хотелось бы, чтобы от миссии разговаривал с дикими ты. С исой понял вдруг, что это непростая просьба. А дело, затевающееся в обход управляющего. Он замелса. Отец Герман понял его смущение и терпеливо пояснил. Загод Мы окрестили не больше сотни криолов, кодьяков и олютов. Это очень мало. Если так и дальше пойдёт, присутствие на архипелаге целой миссии чтно нужно собрать всех, окрестить разом, и тогда конец всем распрям и войнам. Что делить между собой православным? Прохоров усмехнулся. Уж он-то никак не мог согласиться со сказанным. "Над Андреечич спросить", пролепетал Сысой. "По контракту без его решения никак нельзя". Отец Германа Сиокс вдруг опустил голову, вздохнул и шагнул было к двери. Сысой схватил его за рукав. "Погоди, батюшка. Давай я поговорю с управляющим. И Прошка тоже" Он наспослушивает. И если скажет: "Мы хит на уналашку". Не надо", холодно сказал монах. В сыром прохладном утре перед Покровом, возле Павловской бухты, появился святой Георгий. Пакет бут из Константиновской крепости. Борановску с Ковым вышли из ворот в урильих парках. Прохор Егоров, увидев знакомое судно, воткнул топор в колоду и тоже пошёл к причалу. Пекибот ткнулся носом в стенку. С борта с швартовым концом прыгнул Галактионов. Увидев Прохора, замахал руками, закричал радостно: "Прошенька, друг дорогой!" Взяли мы твоего мучителя. Так веди, душеньку, дабавь души глубу. Барановскузковым поднялись на палубу. К мачте был привязан управляющий Константиновской крепостью Григорий Коновалов. На ногах колодки, половина головы обрита, под глазом синяк, в бороде кровь. Не стесняйся, прошенька. Дай, дай ему в поганое мурло вертелся галактионов и стрикатал как сорока. Прохор присел напротив Канавалова, смотревшего на него насмешливо и с вызовом. Раскурил трубку, сунул чубук в запёкшиеся губы бывшего управляющего, тот жадно затянулся. Как-то они тебя скрутили. — спросил без злорадства. — А по глупости, — равнодушно ответил Григорий. — Окружил себя халуями да суками, вроде этого, — указал глазами на Галактионова. — Они и предали. — Ты бы не предал, знаю. — Жаль, что не стали мы с тобой друзьями. — Из-за ульки все. — Моя вина. — Да. Склонял я ее к себе, замуж звал. Да не далась она. Верная у тебя девка. Отчего в тебя дурака вцепилась, не пойму. На палубе появились Васильев с Сосоем. Не моя она, Васькина, кивнул на дружка Прохор. Обвенчалась с ним и живет теперь. Ну и дело, криво усмехнулся Коновалов. Выходит, ни тебе, ни мне. Ну, Васька, привалило счастье. Хрен в кармане, блаха на аркане, а в мужья вышел к такой девке. Ты да я за ней хоть в пекло, налей к черчу, мужик. Выпью за твою удачу. Васька рукамер развёл, мол, нету. Белактионов, почесывая избегл вокруг Баранова, тараторил без умолку. Решением схода свалили Гришку. Мне приговорили сопровождать его сюда, а понадобится и до Хоцка. По контракту Баранов обязан был принять преступника из любой артели и разобраться, есть ли на нём вина. Что с тобой делать, Григорий, спросил он Коновалова. Ты знаешь, Баранов тебе не враг. Ну и против воли Константиновца пойти не могу. Делай своё дело, прохрипел бывший управляющий. Если надо, отправь в Охотск коменданту. Только руки развежи. Бежать вину признать. А на мне один грех власти не давал Петьке Коломину. Да куда бежать-то? Виновато улыбнулся Баранов и кивнул Прохору. Развежи